Много лет спустя доктор Дулиттл, вспоминая жизнь на Аврике, написал большую книгу. Называлась она «История доисторического острова». Книга очень ученая и замысловатая, зато с картинками доктор сам нарисовал всех необыкновенных зверей, населяющих этот необыкновенный остров. Да чего ж красивая получилась книга! Но это как раз и погубило ее. Дети и даже взрослые вырезали яркие картинки, вешали их на стену в своих комнатах, а изуродованные книжки постепенно переселялись на чердаки и в подвалы, и там сырели, желтели, рассыпались на отдельные странички. В конце концов, почти ни одной целой и невредимой книги не осталось ни в одной библиотеке мира. Нам, однако, очень повезло достать, может быть, один из самых последних неповрежденных экземпляров этой удивительной и единственной в мире книги — Вы только послушайте, как она начинается. Диплодок, археоптерикс, алтозавр, зауралов, Фурарокус, бронтотерий, эогипус, Динотерий, спинозавр, мегатерий, глиптодонт. Вот какие прапрапра -пра -пра и пра-пр-пр-дедушки зверей жили на нашей земле. Нет, слишком уж ученая книга. Лучше послушаем, что рассказала доктору Дулитлу Несси, когда они сидели редком на берегу моря и толковали о том осем. «Все-таки удивительный этот остров Аврика», — задумчиво протянул доктор Дулитл. «Ничего удивительного», — откликнулась Несси. «Интересно», — продолжал доктор, — «давно ли вы здесь поселились?» «Но «Ну я точно не знаю», — ответила Несси. «Я ведь еще молодой травозавр, мне всего-навсего десять тысяч лет. Но старики говорят, что и миллион лет назад здесь уже жили наши предки». «А что еще говорят старики?» — оживился доктор Дулитл. Они говорят, что первыми здесь появились самые длинные доисторические звери, длиннозавры, и самые огромные ого но они, увы, уже вымерли, — вздохнула Несси. — чего же? — спросил доктор. — Одним не хватало еды, другим было мало места на нашем крохотном острове, — объяснила Несси. — Выжили только самые маленькие и короткие. Доктор Дулитл покосился на гигантскую Несси, окинул ее долгим взглядом от хвоста до макушки и с сомнением покачал головой. «Ничего себе, самые маленькие!» — подумал он. А Ниси продолжала. «Раньше, когда на земле еще не было никаких людей и всяких там ваших собачек гав-гав, свинах хрю-хрю, утят кря-кря и разных длинноперых птичек, мы, да исторические древние звери, гуляли где хотели, и ели сколько желали. Жить бы нам поживать, да среди нас появились злобные тиранозавры и стервятники — стерванодонты кровожадные меркозавры и страшные ночные грабители — недри-мархусы». Они стали безжалостно пожирать маленьких безобидных зверолофиков, забавных садиктопсиков, неуклюжих нелепиорнисов, незаметных тихозавриков. Неси грустно вздохнула, а доктор Дуизл подумал. Удивительно, сколько необыкновенных, неизвестных человечеству зверей жило на Земле. «Вот и решили самые добрые и безобидные древние звери бежать от беспощадных хищников», снова заговорил Несси. Они шли и плыли, летели и ползли, пока не оказались все на вот этом острове, который назвали «Травозаврика» или попросту «Аврика». Здесь было всего вдоволь, и места, и еды. А злые хищники постепенно пожрали друг друга и совершенно исчезли. Зато мы живем здесь мирно, не ссоримся и ходим друг другу в гости, только вот непрошенных гостей мы встречаем всегда неласково. Мирное теплое море тихо плескалось об берег, словно бы поддакивало. «Ага, ага, ага». А ветер, послушавший их разговор, посвистывал в расселенных скал. «Удивтивтивительно, удивтивтивительно!» Доктор Дулиттл вынул из кармана записную книжку и попросил Несси... Уважаемая Нессия, повторите, пожалуйста, имена всех этих необыкновенных зверей. Я непременно напишу книгу обо всем, что услышал и узнал на вашем острове, и, думаю, назову ее «Историей доисторического острова». Но, конечно же, не укажу ни широты, ни долготы острова Аврика, чтобы непрошенные гости к вам не зачастили. «Боюсь, доктор», — сказала Несси, — «что ученые придумали нам совсем другие имена». Очень умные и трудные, они ведь ни с одним доисторическим животным не встречались и не разговаривали. — Это верно, верно, — задумчиво проговорил доктор Дулиттл. — Мы, люди, так еще мало знаем.